Глава 6 Джек. 24 сентября 1987 года. «Эй, Шекспир, лови!» Джек бросил в него конфету и рассмеялся, когда она попала парню в грудь. «Медленно реагируешь!» «Спасибо». Билли нахмурился. «Остальные когда придут?» Он уже три раза посмотрел на часы за те 15 минут, которые находился дома у Джека. Третий раз Джек с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. «Скоро. Ты что, нервничаешь?» «Нет». Билли ответил очень быстро. Джек видел, что тот врет. Он специально оделся для этой встречи. Джек считал, что парень выбрал самые лучшие свои вещи, но все равно его кроссовки «Асикс» и обычные темно-синие спортивные штаны и близко не стояли с тем, что носили остальные в их компании. Они уже в 12 носили Nike и Фред Перри. Примечание. Фред Перри — бренд спортивной одежды, который основал английский теннисист Фред Перри. Конец примечания. Хотя Билли, вероятно, думал, что Фред Перри — это владелец газетного киоска. «Успокойся, они не кусаются. Ну, по крайней мере, пока я им не прикажу». Джек нахмурился, когда его боец в Street Fighter опять погиб. Примечание. «Стрит-файтер» Fighter – серия мультиплатформенных видеоигр. Лицо серии — японский каратист Рю, который на протяжении всей серии путешествует по всему миру в поисках достойных соперников. В боях принимают участие персонажи со всего мира. Конец примечания. Он бросил джойстик. «Какая скучная игра! Нам нужно что-то новенькое! Сколько у тебя тут всего!» Билли осматривал комнату Джека, не упуская ни одной мелочи. Всё пространство занимали вещи, оставшиеся от его прошлых хобби. Гитара, просьбами о которой он на протяжении многих недель надоедал родителям, но потом бросил ее после всего шести занятий. Заляпанные грязью кроссовки, самые крутые в прошлом году, валялись на куртке, которая, вероятно, стоила дороже, чем все, что имелось в гардеробе Билли. На парня было забавно смотреть. «Куча дерьма. Когда придет Адам, он захочет пойти на улицу и поиграть в следопыта. Твои красивые новые кроссовки могут запачкаться». Джек улыбнулся, видя, как парень прилагает усилия, чтобы казаться невозмутимым. Он, вероятно, потом будет несколько часов их отмывать, перед тем, как пойти домой. Ужасно, когда родители постоянно дома, все время спрашивают, куда идешь. «С кем проводишь время?» Но он ведь видел дом, в котором живёт Билли. Конечно, только снаружи. Джек был уверен, в гости его никогда не пригласят. Он понимал, что в таком месте, словно размером с почтовую марку, трудно не сталкиваться друг с другом. Билли поморщился, услышав дверной звонок. Джек рассмеялся и вскочил со стула. «Я открою!» Заорал он на случай, если кто-то был в доме. Джек проснулся в одиннадцать, и Люси не видел. Вероятно, она ушла по магазинам, как делала каждую неделю, и не станет беспокоиться, если не застанет его, когда вернется. Родители Джека считали, что подросткам нужно давать свободу, но они также надеялись, что он не замечает, как Люси роется в его школьном рюкзаке и проверяет дневник с домашним заданием. Билли был в спальне, пока остальные поднимались по лестнице, Первым вошёл Райли. Джек увидел, как Билли вздохнул с облегчением и расслабил плечи. Билли кивнул Мэтту. Все в порядке?» Все в порядке», — улыбнулся Мэтт. Второй вошедший парень сморщил нос. «Ты еще кто такой?» Джек слегка толкнул его в руку. «Не выпендривайся. Это Шекспир. Он теперь будет с нами». «Что за дурацкая имечка?» — ухмыльнулся второй парень. «Твоя мать злилась, когда тебя так назвала?» кличка кличко-придурок. Он отличник по-английскому. Шекс, это Адам Харви». Двое парней кивнули друг другу, но ни один не был рад знакомству. «Выглядишь дерьмово. Что случилось?» — спросил Адам. Опять заговорил Джек, не давая новому другу ответить. «Ты других не видел. Шекс их классно отделал». «Их? Да». Троих из Уэст Лейка. Хорошо им поддал. Круто было. Я его увел оттуда, чтобы они не позвали никого на помощь. Правда, Райли? Мэт кивнул, и Адам посмотрел на Билли с невольным уважением. Здорово! Ты идешь с нами играть в следопыта? Конечно, идет. Где Питерсон? Мэт пожал плечами. Понятия не имею. Я его не видел со вчерашнего дня. Джек приподнял брови. когда Билли нервно на него взглянул. Джек слегка его придержал, когда остальные стали спускаться по лестнице. «Не беспокойся», — прошептал он. «Я никому не скажу, что ты втянул Майка в это дело».